Глава девятнадцатая «Уже через некоторое время сидела в таверне и уплетала жаркое. За день я успела проголодаться, да и готовили здесь очень вкусно». «А почему ты мне решила помочь?» – спросил Рик в конце концов. «Потому что ты темный», – машинально ответила я. «Странная логика. Обычно все наоборот. Зачем тебе помогать темному?» – насторожился он. «Я из темных земель, и теперь хочу вернуться туда». Поделилась я с ним своими планами. Тот поперхнулся Элем, который пил, затем недоверчиво на меня возрился. Светлая, живущая на темных землях. Шокированно переспросил он. Ага, в стране только темный, живущий на светлых землях. Согласилась я. Да, уела. Но вернуться очень сложно, практически нереально. Я за все время, что живу здесь, даже не попытался этого сделать. Пожал плечами он. «Почему?» – удивилась я. «Меня там никто не ждет. К Дроу пойду. Стану лишь обычным изгоем. Таким же воришкой, как и здесь». Пожал плечами он. «А если пойдешь в Ирданию?» Не отставала я. «А что в Ирдании? Пока нет наследника, страна увидает вместе со всеми темными землями. И я там никому не нужен. А когда появится наследник, не нужен тем более. Кто я для него? Так что лучше оставаться здесь». «А тебе есть куда идти?» – спросил он. «Да, меня ждут. И меня ищут, знаю это. Возможно, уже знают, где я. Мне только нужно вырваться из этого города, и светлых земель. Я знаю одного человека, вернее, не люди который сможет мне хоть немного в этом помочь. Мне только нужно дождаться ее возле замка», – ответила я. «Ну, как знаешь. Ладно, слушай, как туда добраться». И парень начал мне подробно рассказывать дорогу. «Спасибо. Удачи тебе», – пожелала я ему после этого. «И тебе. Береги себя». И с этими словами Рик исчез в одном из переулков. На улице незаметно стемнело. Было страшновато идти здесь одной. То тут, то там мелькали неясные тени. Останавливаться и рассматривать их тщательнее не было ни малейшего желания, и я продолжала идти, боясь заблудиться, сбиться с пути. «Опа! Какая красавица и без охраны!» Радостно загремела над духом Я испуганно дернулась в противоположную сторону, но там меня кто-то подхватил за загребущими ручонками. «Нет-нет, малышка, куда же ты?» загоготал незнакомец, Я затравленно осмотрелась. Три мужчины, самого разбойного вида, даром что светлые. Один из них меня крепко держал, вырваться не было никакой возможности. Неужели это конец? Столько пережить, чтобы так глупо попасться? Черт, да я уже согласна на встречу с наследником. «Мальчики, что же вы шалите? Отпустите девчонку!» Промурлыкал женский голосок. опс накликала Голос Линды я ни с чем не спутаю, но ей сейчас обрадовалась как чуду господнему. «Опа, еще одна!» – радостно взревел один. «Ты что? Это же Сайлих! Пусти девку, пусти! С ними шутки плохи!» Быстро прошипел ему его товарищ, оказавшийся на редкость сообразительным. Меня небрежно швырнули на землю и поспешили скрыться, видимо, опасаясь преследования. Но Линда даже не взглянула в их сторону. Вместо этого она приблизилась ко мне. «Цела?» – холодно поинтересовалась она. Я неуверенно кивнула. «Жаль, за такую дурость и наши потрепанные нервы было бы справедливо, если бы ты хоть слегка пострадала». «Ну да, не все делается, как нам того хочется», – вскользь заметила Сайлих. «Спасибо, что спасла», – поблагодарила я, безропотно подстраиваясь под ее шаг и идя, судя по всему, в замок. Зря благодаришь. Не ради тебя старалась, всего лишь выполняя просьбу наследника. Отмахнулась от меня Линда. Меня будто в прорубь опустили. Вот и все. Хотела встречи с наследником. Получи, хотя, думаю, лучше наследник, чем эти верзилы. Все равно спасибо, что сразу же вмешалась. Могла бы ведь и подождать, пока бы они. Ну, натешились. Настаивала я на своем. «Стали бы они портить товар, это же рабы-торговцы. А так, не сомневайся, я бы им не препятствовала», – пожала плечами она. «Слушай, чего ты такая злая?» – не выдержала я. «Потому что ты подстилка темных», – зашипела она. «Я себе такую судьбу не выбирала, уж поверь, был бы хоть малейший шанс, воспользовалась бы». Ты понятия не имеешь, что такое быть совершенно одной в незнакомом месте и даже не иметь права голоса, безропотно принимая свою судьбу. Единственный шанс остановить все это – попрощаться с жизнью. Ну уж извини, не я ее подарила, не мне ее и забирать. Вспылила я, вспоминая свою жизнь в своем мире. Да и обидно стало за тех, кто действительно прошел через насилие. «Бывший наследник» ставил опыты над живыми существами и больше всего любил экспериментировать над сайлихами. Так погибла моя мать! Яростно воскликнула Линда. Меня тогда и на свете не было, и уж тем более я здесь ни при чем, возразила я, также срываясь на крик. Может, ты и права, тряпкой тебя не назовешь, но у меня и своих проблем хватает, чтобы еще и разбирать твои. Неожиданно легко согласилась она. Правда, во взгляде, кинутом на меня, промелькнуло что-то, похожее на понимание. «Какие могут быть проблемы у тебя? всемогущий Сайлих, красавец парень, влюбленный в тебя, богатая наследница!» В свою очередь продолжила я. «Думаешь, у меня есть право голоса? Мне никогда не позволят быть вместе с Елисеем!» Неожиданно горько ответила она. Вот теперь мне все стало ясно. И ее злость в начале их компании, и ярость от того, что она выжила. Это я поняла со слов Миранды. И ее неожиданное мирное настроение в последние дни. Она просто смирилась с неизбежной разлукой с любимым. И перестала изображать из себя бездушную стерву. Она и сейчас идет полной глухой тоски. Сколько она пробудет в замке с Елисеем? День? Два? Разве же это много? Если даже она опасается реакции семьи, значит, их любовь действительно обречена. Хотя... «А как у вас относятся к детям?» – поинтересовалась я. «Дети – это святыня», – непонимающе ответила она. «Но так вперед, забеременеешь, и семья вас примет», – предложила я. «Его семья меня примет вместе с ребенком, а вот моя – нет. Максимум – только ребенка». Пояснила Линда. «А тебе какая разница, где жить вместе с любимым человеком? Рано или поздно семья поймет. А если нет, велика ли эта цена для счастья? Тебе с ним жить, а не им?» Стояла на своем я. «Все равно, шанс того, что я забеременею, очень низок», не согласилась она. Мы вышли на площадь. С нее открывался прекрасный вид на замок. Из белого мрамора с высокими шпилями выглядел шикарно только вот не живой какой-то. Мой замок лучше, с некоторой ревностью, заметила я. А ты попытайся, я могу сварганить тебе общую крепляющее снадобье для этого и даже подсказать, какие позы подходят лучше всего. А что, я девушка всесторонне развита, опять же, книжки умные читала. Линда сомнением на меня покосилась, но приготовилась слушать. Я как смогла, объяснила то, о чем читала. Вскоре мы подошли к воротам замка. Меня начала бить крупная дрожь. Стража только вознамерилась нас задержать, но при одном взгляде на Линду пропустила. Видимо, ее здесь хорошо знали. В замке нас окружили стражники. Я вся сжалась, а вот Линда сразу стала увереннее. «Проводите нас к наследнику. Он нас ожидает», — сказала она властным тоном. Те молчаливо кивнули и двинулись впереди нас. Не переживай все будет нормально ободряюще улыбнулась она неожиданно но приятно, хотя на тот момент от страха я его все мало что соображала. Вот мы и подошли к довольно обычной двери неужели за ней находится он тот, кто больше всех жаждет моей смерти лишь за один факт моего существования линда постучала в дверь стражники отошли Я ее привела коротко сообщила девушка Что ответили оттуда, я не услышала, но тут же Линда вернулась за мной. «Проходи, наследник тебя ожидает», — сказала она и вместе со стражниками двинулась дальше по коридору. «Ты куда? А я?» — воскликнула я, не в силах поверить, что меня вот так вот бросили. «А ты проходи, завтра увидимся», — пожала плечами та и ушла. «Что не говори, но как была равнодушной». Так и осталось. Набрав побольше воздуха, я, постучав, вошла. Чувствовала себя, как нашкодившая школьница в кабинете директора. Там за столом сидел мужчина и что-то спешно строчил на бумаге. Когда вошла, он даже не дернулся. Тень падала на его лицо, и я не могла нормально рассмотреть его черты. Я замялась, не зная, куда себя девать. «Казалось, что еще секунда, и просто потеряю сознание от страха». Наконец-то он дописал и соизволил обратить внимание на меня. «Ну, и почему же ты сбежала?» Грозно спросил он с малой таликой беспокойства. «Я же стояла к огромам пораженная. Этого не может быть! Во мне бился вихрь из самых разнообразных чувств. Изумление, надежда, облегчение, обида и непонимание». «Айрон?» – воскликнула я, как только ко мне вернулся дар речи.